Видимо, только ей. Юрий перевел взгляд на ее рисунок. Мэплторп присоединился к нему. — Что это такое? — спросил он. — Галиматия какая-то. — Нет, — ответил Юрий по-русски, наверное, потому что был встревожен, очень встревожен. Он поторопился к двери, которая вела в соседнюю комнату. Когда он вошел в детскую, Саша... Даже не взглянув на него, продолжал раскачиваться и крутить пальчиками кубик. По опыту Юрий знал, что теперь она еще некоторое время не выйдет из этого состояния. Но о Сашином таланте ему было известно и кое-что еще. Подойдя к пюпитру, он снял с него лист с рисунком. «Что вы делаете?» — удивился Мэпплторп. Юрий повернул рисунок на 180 градусов и снова прикрепил его к пюпитру. Иногда Саша рисовала вверх ногами. Это не было редкостью для аутистов-савантов. Они часто воспринимали мир совсем не так, как обычные люди. Цифры у них обладали звуками, слова — запахами. Юрий посмотрел на Сашу. Ее блестящие голубые глаза были прикованы к игрушечному кубику. Повернувшись к Мэпплторпу, Юрий Увидел изумление на его лице. Американец подошел к рисунку и, будто потеряв дар речи, стал тыкать в него пальцем. Наконец с его губ сорвались слова Боже, правый, эта фигура в центре, она похожа на слона. Юрий посмотрел туда, куда указывал Мэплторп, и сердце застряло у него в горле. Саша не нарисовала бы такое, если бы кто-то не подтолкнул ее к этому. Именно такие рисунки вывели его на доктор Полка. Рисунки эспланады, Смитсоновского замка и того места, где Юрий устроил затем снайперское гнездо. Двигаться пришлось быстро, поскольку до появления Полка оставалось всего два часа. Именно два часа таков был лимит необычайного таланта Саши. Мэпл Торп наклонился ближе к рисунку. — Это зал, в котором стоит слон. Мне кажется, я знаю, где это. — Я водил туда своего внука всего две недели назад. Это ротонда музей естественной истории. Юрий наморщил лоб. — Того, который находится на Эспланаде? — И того самого, где так долго пряталась сегодня его дичь. Мэппл Торп кивнул. Юрий посмотрел в зеркало и увидел только собственное отражение. Неужели Саша почувствовала, что они вернулись туда? И, главное, почувствовала ли она глубокую тревогу торпа относительно того, что было украдено доктором Полком? Выяснить это можно было только одним способом. Указав на рисунок, Юрий обратился к Полку. — Вам следует отправить туда своих людей. — Немедленно. Восемнадцать часов 48 минут. Грей продолжал углубляться в недра музея. Из огромной ротонды с чучелом слона радиоактивный след полка тянулся вверх по лестнице для посетителей. Ведомый им! Грей поднялся на второй этаж и двинулся дальше. Очень скоро он оказался перед дверью с табличкой, на которой значилось «Служебное помещение. Посторонним. Вход воспрещен». Грей подергал ручку, но дверь не поддалась. Она была заперта на электронный замок, открыть который можно было только с помощью электронной карточки сотрудника музея. Грей нахмурился. Как же удалось пройти через нее полку? Он прикоснулся к микрофону у горла и вызвал командный пункт. В тот же момент в наушнике послышался голос Пейнтера Кроу. — Что, командер? — Сэр, мне нужна помощь. Он объяснил, куда привел их след и добавил, я должен проникнуть внутрь. — Подожди немного, Грей. Сейчас я добавлю к кодам твоей идентификационной карточки код доступа в Смитсоновские музеи. Воцарилась тишина. Грей представил себе, как в эту минуту директор печатает на клавиатуре своего компьютера. Рядом с ним Ковальский прислонился к стене и насвистывал сквозь зубы. — Попробуй теперь. — наконец сказал Пейнтер. Грей провел своей карточкой сквозь прорезь электронного устройства и услышал, как щелкнул механизм замка.